Марта Уэлс. Сетевой эффект. Один. Бывали у меня клиенты, требовавшие абсурдного уровня охраны, причем абсурдного даже по моим стандартам. А ведь меня програмировала м компания, славящаяся паранойей и ксенофобией, которая ограничивает только бесконечная жадность. Бывали у меня и клиенты, считающие, что им и вовсе не нужна охрана, ровно до того момента, пока их не сожрет какая-нибудь тварь. Хотя это по большей части метафора. У меня высокий процент несъеденных клиентов. Доктор Арада, которую ее жена Оверс называет конченной оптимисткой, находится где-то посередине. Но доктор Тьяго твердо придерживался правила. Давайте исследуем эту темную пещеру б е з м е р з к о г о а в т о с т р а ж а Вот почему Арада прижималась к стене около люка открытой наблюдательной палубы, а ее ладони потели на ракетной установке. В то время как т я г о стоял на этой самой палубе, пытаясь в р а з у м и т ь потенциальную цель. Потенциальной она была названа в недавнем разговоре между доктором Арадой и указанным автостражем. Когда Арада заметила, что не следует называть людей целями, т я г о покосился на меня со своим обычным выражением лица, означающим ему просто нужен предлог, чтобы кого-нибудь прикончить. Но все это было до того, как потенциальные цели начали размахивать собственными здоровенными ракетными установками. В общем, именно об этом я размышлял, проплывая над кораблем на летчиках, которые пытались взять на а бордаж наш морской исследовательский модуль. Я проплыл под кормой, тщательно избегая двигательную установку, тихо всплыл на поверхность, схватился за л е е р и подтянулся. Стояла безоблачная солнечная погода, и я был как на ладони. Вот нет, чтобы эти гады решили напасть ночью. Я запустил в воздух дроны, которые показывали мне обе палубы идиотского корабля, а потому я знал, что в этом месте на корме пусто. Надо мной нависала треугольная конструкция, слегка скошенная назад, чтобы увеличить скорость судна. А может, еще для чего? Я ж киллербот. И ни черта не з н а ю об устройстве кораблей, верхняя палуба на носу изгибалась, там стояло переднее орудие, а значит на идиотском корабле полно слепых мест. Но это уже кошмар какого-то другого охранника. Судно было устроено более мудрено, чем все остальные, с которыми мы встречались во время этой исследовательской экспедиции, и лучше оснащено. Конечно, из-за этого оно стало лишь более уязвимым. Я также мониторил внешний периметр и рассеянный вокруг острова на случай, если это лишь отвлекающий маневр и планируется еще одна попытка нападения. И естественно, на наблюдательной палубе нашего модуля я установил камеру, чтобы следить за разворачивающимся там спектаклем. т ь я г о стоял почти в четырех метрах от люка, причем даже без защитного костюма. Именно так поступают люди, недоверяющие рекомендациям автостража. Очевидный главарь потенциальных целей стоял на краю палубы, метрах в т р х от т и я г о небрежно прицелившись в него из ракетной установки. Я больше б е с п о к о и л и шесть других потенциальных целей, рассредоточившихся по носовой палубе идиотского судна и ствол носового орудия, направленный на верхнюю надстройку нашего модуля. Некоторые потенциальные цели были без шлемов. Есть один фокус, который можно сделать с помощью мелких разведывательных дронов, если прикажет клиент или если не сработает твой модуль контроля. Когда враждебные объекты достаточно тупы, чтобы лезть на рожон без приличной брони, дрон можно ускорить и направить прямо в лицо враждебного объекта. Даже если не попадешь в глаз или ухо, проникнув прямо в мозг. В черепе все равно получится приличная дыра. Прибегнув к этому способу, я смогу гораздо быстрее вернуться к просмотру наследников солнца, но я знал, что Арада печально скривится, а т я г у и з а й д е т на говно. Хотя вероятно все равно придется так поступить. К сожалению, главарь потенциальных целей был в шлеме. т я г у Брачный партнер брата доктора Мензех, поэтому на его мнение мне плевать. К тому же у меня пока не было разведданных, сколько враждебных объектов находится внутри, там, где расположен пульт управления большим орудием. Если слишком рано уничтожить видимые цели, ой, простите, потенциальные цели на палубе. Начавшаяся кутерьма может превратиться в полноценную заварушку. Оставалась еще вероятность, что Тьягу и в п р я м ь с у м е е т выпутаться из назревающих неприятностей с помощью болтовни. У него хорошо получается убалтывать других людей. Но я оставил дрона перед люком рядом с Арадой. Овер с р а с строилась бы, если бы я позволил убить ее брачную партнершу. К тому же Арада мне нравилась. В этом не было необходимости, сказал Тиагу, вопреки всему сохранивший самообладание. Мы исследователи никому не причиним вреда. Главарь потенциальных целей что-то ответил, и корабельная система перевела по сети. Это была демонстрация серьезности наших намерений. Мы возьмем то, что хотим, и оставим вас в покое. Прикажите остальным выйти. Мы отдадим вам припасы, но не людей, ответил т ь я г о Если мне понравятся ваши припасы, я не трону людей. Не нужно было ни в кого стрелять. В голос т ь я г о все-таки з а к р а л с я ужас. Если вам нужны припасы, мы их отдадим. Не волнуйтесь, этот кто-то, в кого они стреляли, я. Тиаго нарушив протокол безопасности, о котором все договорились заранее, вышел на наблюдательную палубу, чтобы поприветствовать незнакомцев садиотского судна. Я последовал за ним и оттянул назад с края палубы, поэтому главарь потенциальных целей попал в меня, а не в него, прямо в плечо. Я благополучно упал с наблюдательной палубы в воду, но был вне себя от злости. Автостраж, автостраж, прием, позвала меня по голосовой связи Оверс из командного центра. Я цел, ответил я по сети. Хорошо, что у меня не идет кровь, как у людей, потому что враждебная морская фауна прям-таки мечтает о подобных ситуациях. И у меня все под контролем, всем ясно. Нет, он говорит, что цел, услышал я ее разговор с остальными по голосовой связи. Ну конечно, он в ярости. Я перепрыгнул через л е е р на палубу. Болевые сенсоры я приглушил, но чувствовал, что снаряд скользнул прямо по вспомогательной оболочке, и это раздражало. п р и г н у в ш и с ь я спустился в рубку. Цель внутри наблюдала за примитивной системой сканеров. Систему я взломал еще до того, как в меня выстрелили. Я придушил женщину до бессознательного состояния, а потом сломал ей руку, чтобы ей было о чем беспокоиться, если слишком рано очнется. е ё реактивную установку я не забрал, но задержался, чтобы сломать пару важных деталей. Помещение было забито тюками, контейнерами и другим человеческим барахлом. Там были аккуратные упаковочные модули, но все свалено на палубу. Всего мы заметили одиннадцать отрядов на лодках и два вошли с нами в контакт. Люди в обеих группах выглядели, по словам Тиаго, на редкость отклоняющимися от нормы, а другие назвали их просто чудными. Обе группы предпринимали одинаково методичные меры предосторожности, показывая, что не имеют враждебных намерений и не держат в руках оружие. Обе группы хотели обменяться с нами припасами. А Рады и остальные намеревались просто отдать им все необходимое, но Тиагу попросил сначала рассказать, как они оказались на этой планете. Так что признаю, возможно, у Тиагу были причины считать, что эта группа тоже не будет враждебной. Но первые группы дали мне возможность составить профиль поведения невраждебных групп, к о т о р о м у эти люди не соответствовали. И кто о меня не послушал, чтобы им пусто было. Главарь потенциальных целей и его приятели с идиотского судна были одеты получше тех людей, которых мы встречали раньше, в явно более новую и даже более чистую одежду. На планете не было общей сети, ну что за дурацкая планета, но на идиотском корабле имелась своя примитивная сеть, забитая играми и порнографией. Однако в ней не нашлось ничего полезного, чтобы оценить угрозы и выяснить, кто те люди и чего хотят. Даже сетевые сигнатуры отдельных людей содержали только сведения об их сексуальной доступности и половой принадлежности, а мне на это плевать. Я проскользнул по мрачному металлическому коридору, и тут из соседней двери вышел человек. Я разрушил его и шмякнул головой об пол. Дверь в следующий отсек была закрыта, но чуть раньше мой дрон приземлился на к р ы ш у и прилип к иллюминатору, так что я получил неплохие данные со сканеров и видеокамеры. И весьма кстати, потому что в этом отсеке находился пульт управления здоровенной ракетной установкой, нацеленной на наш модуль. По данным видеозаписи Строна за пультом управления сидел один мелкий человек. сосредоточив все внимание на примитивном экране с прицелом. Три человека покрупнее, все с оружием, развалились в потрёпанных креслах за своими панелями с устаревшим или сделанным на скорую руку оборудованием. Они болтали, наблюдая за тягой и г л а в а р ё м потенциальных целей на экране, как будто это простой очередной будничный день. Отсек был сделан в форме луковицы у правого борта. и укреплен металлом для поддержки главного орудия. Шесть враждебных объектов на носу н е б р е ж н о целились из ракетных установок в нашу наблюдательную палубу и стояли слишком далеко, чтобы меня услышать, если я не буду слишком усердствовать. Поэтому я аккуратно защелкнул замок и не стал хлопать дверью, когда вошел. Цель номер один за орудийным пультом я поразил излучателем из левой руки. Когда все остальные вскочили на ноги, я схватил цель номер два за глотку, отскочил от цели номер три, стукнул ее по колену, а у цели номер четыре выбил из рук оружие и сломал ему ключицу. Язар а н е е попросил корабельную систему перевести мои слова. Единственную фразу, которая мне понадобится. Только пикните и вы трупы. Цель номер один без сознания валялась на орудийном пульте. От раны в сырой воздух поднимался дымок. Трое других лежали на полу, стонали и п о с к у л и в а л и Один враждебный объект снаружи огляделся, но не поменял позицию. т и а г о отличающийся н е б ы в а л ы м умением заговаривать зубы, избежал вопроса, выйдут ли остальные на наблюдательную палубу. Так что г л а в а р ю потенциальных целей самому предстояло решить, стоит ли попытаться их похитить. Теперь т ь я г о перечислял список наших припасов и делал вид, что никак не может совладать с авто переводчиком корабельной системы. Я знал, что он притворяется, потому что среди прочего т ь я г о был полиглотом. Камеры дронов показали, что главарь потенциальных целей с удовольствием смотрит, как потеет т ь я г о а тот, вероятно, заметил это и решил подыграть. Умеему не откажешь. Ну ладно, ладно, признаю. Я немного расстроен из-за того, что т ь я г о мне не доверяет. У них с м е н з а х состоялся разговор насчет меня еще на станции сохранения, когда Арада планировала эту экспедицию. Вот его запись. т ь я г о знаю, что я в меньшинстве, но у меня серьезные опасения. м е н з а х руководит экспедицией Арада. Она хочет взять а в т о с т р а ж а И честно говоря, если он не будет обеспечивать безопасность, я отзову разрешение, которое дала на поездку. Амени. Амена. Дочь Мензах а сейчас находится в нашем модуле. Нет, нет, никто ни на кого не давил. Тиаго, ты так сильно ему доверяешь? Мензах, я готова доверить ему жизнь. В буквальном смысле. Я знаю, что он меня защитит и тебя и всех остальных в группе. Конечно, у него есть свои недостатки. Вообще-то он наверняка сейчас нас подслушивает. Ты слушаешь, автостраж? Я по сети. Что, конечно, нет. Остальное я пропустил. Решил, что будет лучше выключить мои жучки в системе голосовой связи и удалиться. Цель номер два что-то прошептала, и корабельная система перевела. Ты кто? Заткнись, а не то размажу тебе голову. Вот кто я, сказал я. Значит, мне все-таки понадобились две фразы. Нужно было выбираться оттуда, потому что главарь целей двинулся к т ь я г о а важная часть предполагаемого плана успешного завершения операции, выработанного моим модулем оценки рисков, избегать возможного захвата заложников. Пепузо. Звучит кошмарно, признаю. Тиагу попятился. Вы же этого не хотите, пробормотал он. На самом деле вам это не нужно. Ну, и м у ж е немного поздновато отступать. Я вышел из наружного люка и велел дронам занять позиции. На двух врагах были шлемы и броня, а у одного шлем, но щиток поднят. Я нажал кнопку открытия люка. И отдал приказ. В последнюю секунду я поменял указание дронам ударить не по голове или по лицу, нанеся смертельные увечья, а целиться в незащищенные части рук, только чтобы вывести врагов из строя. Хотя эти идиоты сами виноваты, решив на нас напасть. Ну, просто я представил печальное лицо Арады, и мне стало не по себе. Идиотский люк ненавижу это судно. Открывался медленно. А когда открылся, все шесть целей уже повернулись в мою сторону. Дроны ударили в ту же секунду, когда я р а с п л а с т а л с я по палубе. Одну цель я поразил излучателем из правой руки, второго подсек по колену от попадания дронов еще двое рухнули сразу, а последний упал, молотя руками, и судорожно пытаясь нажать на спусковой крючок, целись мне в грудь. Ага, как же! К тому времени Главарь схватил Тиага за руку и приставил оружие к его голове. Я пожертвовал еще шестью дронами, чтобы превратить валяющееся рядом со мной оружие в бесполезную груду металла, а потом вскочил и перешел по а б о р д а ж н о й доске на наблюдательную палубу. Отпусти его, сказал я. Мне не хотелось, чтобы это прозвучало как приглашение к переговорам. У меня имелся специальный модуль для переговоров где-то глубоко в архиве, но я никогда не считал его полезным. Главарь захлопал глазами, выказывая крайне высокий уровень стресса, как и т ь я г о С камеры дрона я увидел, как выгляжу: С о д е ж д ы с о ч и т с я вода, в рубашке и куртке с логотипом экспедиции сохранения дыры от реактивных снарядов, заляпанные жидкостью и чуть-чуть кровью. Я обогнул эту парочку, направляясь к люку. Главарь дернул т ь я г о закрывшись им от меня, и завопил: "Стой! Или я его убью!" Он поступил правильно. Я хотел заставить его двигаться, чтобы он открылся для выстрела, а то он стоял перед пузырем наблюдательной площадки под неудачным углом. "Мы еще можем все прекратить", выдохнул т ь я г о "Просто дайте нам уйти. Можете взять меня как заложника." О да, ну очень, кстати, никаких заложников, объявил я. Это что за штуковина? спросил Главарь. Ты кто, бот? Это автостраж, объяснил Тиагу. Конструкт, наполовину бот, наполовину человек. Главарь похоже ему не поверил. А почему выглядит как человек? Я и сам иногда задаю себе тот же вопрос, ответил я. Он личность? Раздался голос Рати т из динамика голосовой связи. А на заднем плане я услышал ш о п о т т о в е р с Рати, выключи коммутатор. Во время этой болтовни я н а с к о р о п о р ы л с я в архиве видеозаписей и достал серию доблестных защитников. Неплохой сериал, но серия ужасна. На героев нападают злобные автостражи. Злобный автостраж — это нечто противоположное аксюморану, поскольку в сериалах не бывает ни злобных автостражей. А есть слово противоположное аксюморану. Я выхватил трехминутный эпизод, когда автостражи вламываются в лагерь и убивают беззащитных беженцев, загрузил его в сеть идиотского корабля вместо парнушки и поставил на бесконечное повторение. Действую я быстро. Так что закончил к тому времени, когда Главарь тряхнул т ь я г о и сказал: «Прикажи ему отвалить». т ь я г о фыркнул, словно подавил смешок. «Я бы с радостью, но он меня не послушается». «Я слишком часто тебя слушался, т ь я г о «Да как он?» Главарь мудро не стал завершать тираду. «Слушайте, я обращаюсь к тому, кто управляет этой штуковиной». Этого человека я забираю на свой корабль. Я сломал ваш двигатель, сказал я. Точно, именно так мне и следовало сделать. Поздно спохватился. Пылая яростью главарь дернул тягу, ь тот споткнулся и отклонился в сторону, а я увидел чудесную дырку между плохо пригнанными кусками в броне главаря, всего в несколько сантиметров кожи и одежды на предплечье. Я бросился вперед, схватил т ь я г у и отшвырнул его в сторону, а потом вырвал из рук главаря ракетную установку. Легонько ткнул его по животу и груди прикладом, и он рухнул на палубу. Из люка вышла а р а д а и з осторожности опустив ракетную установку, хотя мой сканер показывал, что она уже поставила оружие на предохранитель. Вы целы? т и я г у Автостраж? Как я уже сказал, меня подстрелили, но я не сказал, кто. После истории с с е р Крис а р а д а прошла курс стрелковой подготовки. Наверное, когда за тобой гоняется банда убийц, пытаясь тебя уничтожить, чтобы не дать провести исследование, даже конченный оптимист станет осторожнее. Доктор Тиаго, доктор а р а д а идите внутрь, сказал я по сети. Потом схватил гловаря и швырнул на палубу его судна, по которой ползли другие цели, пытаясь добраться до люка. Мой сканер засек всплеск энергии в системе носового орудия. Вот что случается, когда как следует не зачистишь враждебное судно. Оверспара, сказал я по голосовой связи. Во время всей этой заварушки Оверс и остальные готовили модуль к взлету. Палуба под моими ботинками загудела и завибрировала. Из воды выскочили внешние опоры, и враждебное судно катило волной, когда мы начали подниматься. Вряд ли н а л ё т ч и к и сообразили, что наш модуль способен летать. Поднявшиеся волны качнули и д и о т с к о е судно в бок, и у н а л ё т ч и к о в сбился прицел. Внешние опоры сложились, и мы поднялись над поверхностью. В динамике голосовой связи з а в ы л а с и р е н а и раздалось предупреждение о необходимости соблюдать дистанцию. Наверное, н а л ё т ч и к и решили, что это из-за их д в и г а т е л я р а б о т а ю щ е г о на бешеных оборотах. Я отозвал дроны. И они всей стайкой влетели в люк. Я зашел в след за ними, и люк закрылся в соответствии с протоколом взлета.